Эля откинула голову назад и расхохоталась. «Косметика!» – похвасталась она. Французский мел. «В эту игру могут играть двое. Ты, глупая слица. Чуть-чуть талька и щепотка пепла из камина, и я полдня провозила, чтобы получить нужный оттенок. Ты бы видела свое лицо. дафи сказала, что ты чуть не конфузилась, пытаясь сдержать смех. Мое лицо запылало. «Верно, Дафф?» Из-за моей спины раздался смешок, и я резко повернулась, увидев, что в дверь входит Дафи, блокируя мне путь к побегу. «Это была глупая неразумная выходка», — передразнила она меня скрипучим фальцетом. Она подслушивала мои извинения из коридора. Но теперь, вместо того, чтобы с яростью наброситься на нее, как я могла бы поступить еще вчера, я собрала остатки внутренней силы и атаковала ее новым неиспытанным оружием чистом, холодном спокойствии. «Кто такая Хильда Мюэр?» — спросила я, и Даффи застыла, как изображение на фотокарточке. Обращение к высшему знанию сработало. Смиренно придя к одной сестре и сохранив самообладание с другой, я за несколько минут получила не одно, а целых два новых оружия. «Что?» «Хильда мюр «Она имеет какое-то отношение к изгородям?» «Хильда Мюэр», — сказала финела когда мы первый раз наткнулись на рыжего мальчишку Була в Канове. «Хильда Мюэр», — повторила она, когда я принесла к фургону ветки бузины, — «теперь мы все умрем». «Кто такая Хильда Мюэр?» — снова спросила я своим новым, раздражающе спокойным тоном. «Хильда Мюэр? Изгороди?» «Ты, наверное, имеешь в виду...» Хильдемойра — это не человек, дурище. Это дух бузиновых веток. Он приходит наказать людей, которые срубают его ветки, не спросив разрешения. — Ты не срезала ветки бузины? Нет? — раздался еще один смешок. дафи должно быть, заметила, какое впечатление произвели на меня ее слова. — Очень надеюсь, что нет. «Они иногда втыкают ветки в могилу, чтобы указать, счастлив ли человек в загробном мире. Если бузина растет, все в порядке. Если нет...» «В загробном мире?» — подумала я. «Порслин ведь видела, как полиция выкопала тело ребенка в том самом месте или рядом, где я рвала бузину для костра». «Хильдемойр — это эльф», — продолжила дафи «Помнишь, мы тебе рассказывали про эльфов?» «Ради бога, Флави, это было пару дней назад. Эльфы...» «Это те ужасные создания, которые украли бесценные дитя Харри и оставили тебя вместо него». Мой разум превращался в ад. Гнев вздымался, словно Красное море после прохода иудеев. «Надеюсь, ты не срезала ветки бузины с чьей-то могилы?» — добавила она, потому что, если да... «Спасибо, Дафи, перебила я, ты очень помогла». Не говоря больше ни слова, я протеснулась мимо нее и вышла из гостиной. Насмешливый хохот моих дорогих сестриц еще звенел у меня в ушах, отражаясь эхом, когда я бежала по коридору. Глава двадцатая. В лаборатории я заперла двери и подождала, куда устремятся мои руки. Я всегда так делаю. Если расслабиться и не слишком напрягать мозг, великий бог химии сам поведет меня. Через некоторое время, не знаю почему, я потянулась за тремя бутылочками и поставила их на лабораторный стол – Воспользовавшись пипеткой, я отмерила пол унции прозрачной жидкости из первой бутылочки в градуированную мензурку. Из второй отмерила три унции другой жидкости в маленькую колбу. Соединив вещества с несколькими унциями дистиллированной воды, я зачарованно следила, как прямо на моих глазах жидкость приобрела красноватый оттенок. «Королевская вода!» Древние алхимики дали ей это название, потому что она может растворять золото, которое они считали королем металлов. Должна признаться, что производство этого вещества никогда не перестает волновать меня. На самом деле, королевская вода не красная, а скорее гранатового оттенка, если я правильно помню. Да, граната именно. Я однажды видела эти экзотические фрукты в окне магазина на центральной улице. Мистер Хьюз, э, зеленщик, завез их на пробу но они пролежали в витрине до тех пор, пока не почернели и не съежились, словно сгнившие грибы дождевики. «Бейшоп Лейси еще не готов для гранатов», — сказал он, миссис Мюллетт, — «мы их не заслуживаем». Я всегда восхищалась, как три прозрачные жидкости — азотная кислота, соляная кислота и вода — соединяясь, словно по волшебству образуют цвет, и не просто цвет, а оттенок пламенеющего заката. Кружащиеся оттенки оранжевого в пробирке идеально иллюстрировали мысли, вертевшиеся у меня в мозгу. Все так чертовски запутано. Нападение на Финеллу. Ужасная смерть Бруки Хервуда. Внезапное появление и такое же внезапное исчезновение порслин. Каменные шпаги харит, оказавшиеся не в одном, а в трех разных местах. Странная антикварная лавка противных Петти Мис Мисс Маунджо и хромцы... Давно утраченный портрет Харриетки Кисти Стиванетты Хейрвуд, и над всем этим, словно грохот заевшей трубы органа, постоянный низкий фон надвигающегося отцовского банкротства. От этого и Архангел бы начал плеваться. В емкости королевская вода становилась темнее с каждой минутой, как будто тоже нетерпеливо ожидала ответов. И внезапно меня осенило. Я зажгла бунзоновскую горелку и поставила под емкость. Буду медленно подогревать кислоту перед тем, как перейти к следующему шагу. Из буфета я достала маленькую деревянную коробочку, на боку которой дядя Тар написал карандашом слово «платина» и сдвинула крышку. Внутри лежала примерно дюжина пластинок серебристо-серого металла размером не больше ногтя. Я выбрала кусочек, весивший примерно четверть унции. Когда королевская вода достигла нужной температуры, я взяла кусочек платины щипцами и поднесла к горлышку пробирки. Если не считать шипение газа, в лаборатории было так тихо, что я действительно услышала едва уловимый хлопок, уронив платину в жидкость. Секунду ничего не происходило, но теперь жидкость в пробирке была темно-красной. И тут платина начала корчиться. Вот эту часть я любила больше всего. Как будто в агонии кусочек металла полз к стеклянной стенке пробирки, пытаясь сбежать от пожирающих его кислот. И вдруг, пуф, платина исчезла. Я почти слышала, как королевская вода облизывается. «Еще, пожалуйста». Не то чтобы платина вступила в нечестную схватку, на самом деле все честно. «Важный момент», — напомнила я себе, — состоит в том, что платину... Не может растворить ни одна кислота. Нет, платину не растворит одна только азотная кислота. И она просто весело рассмеется в лицо соляной. Только в сочетании они могут одолеть платину. В этом заключался урок, точнее даже два урока. Первый. Я это платина. Нужен не один противник, чтобы одолеть Флавию Сабину Делюс. Что осталось в пробирке, это дихлорид платины, который сам по себе будет полезен для опытов для какого-нибудь будущего эксперимента, возможно, для определения наличия никотина или калия. Более важен тот факт, что хотя кусочек платины исчез, образовалось что-то новое, нечто с совершенно новым комплексом свойств. И затем довольно неожиданно я поймал отражение своего лица в стекле – Широко открытыми глазами я наблюдала за тем, как мутноватая жидкость в пробирке, неуклюже подрагивая, приобрела болезненно желтоватый оттенок плавающих туманов в хрустальном шаре цыганки. Я поняла, что мне надо делать.